Бом. Даже ощущение порядка может быть сильнее, чем удовольствие. Если люди по-настоящему озабочены чем-то, то удовольствие в этот момент не играет никакой роли. на Раян Но что происходит с человеком, у которого доминирует стремление к удовольствию? Кришнамурти. Мы это уже рассматривали. До тех пор, пока он не желает встретиться с этой удивительной пустотой, он будет удерживаться в прежней модели. Бом. Видите ли, мы должны сказать, что у такого человека тоже имеется поврежденный мозг. Именно этот его поврежденный мозг является причиной того, что основной акцент делается на удовольствии, равно как и на страхе и гневе. Кришна Мурти, но поврежденный мозг исцеляется, когда имеет место озарение. Бум. Да, конечно. Все же, думаю, многим людям, способным согласиться, что ненависть и гнев – продукты поврежденного мозга, было бы трудно понять, что удовольствие есть также продукт деятельности поврежденного мозга. Кришнаморть, несомненно так. Бом, не можем ли мы сказать, что истинная радость, которая не есть результат деятельности поврежденного мозга, но которую путают с удовольствием? Нараян. Если удовольствие дает начало гневу, то гнев есть проявление поврежденного мозга. кришна как и требование удовольствия. Итак, не может ли озарение открыть вам, как это разрушительное начало прошлого проявляет себя в отношении мозга? Способен ли мозг сам это увидеть, испытать озарение и выйти из такого состояния? Нараян. Вы говорите, что порядок берет начало от озарения. Кришнамурти, очевидно. Давайте двигаться, начиная отсюда. Нараян, не могу ли я выразить это иначе? Возможно ли составить определенный порядок искусственно, следуя определенному образцу, но так, чтобы этот порядок в какой-то степени послужил началом озарения? Кришнамурти, вы не можете найти истинное с помощью ложного. Нараян, я задаю этот вопрос умышленно, потому что у многих людей, видимо, нет достаточно энергии, необходимой для озарения. Кришнамурти, вы чрезвычайно проницательны, когда вам нужно зарабатывать на жизнь, зарабатывать деньги, чтобы осуществить что-то, в чем вы по-настоящему заинтересованы. Если вы жизненно заинтересованы в этой перемене и так далее, то энергия у вас есть. Можно продолжить? Как человеческое существо, я понял, что озарение стирает прошлое, и мозг желает жить в пустоте, верно? Мы подходили к этому пункту уже несколько раз с разных сторон. Теперь давайте отправимся дальше. И вот нет у нас больше ничего, что было бы создано мыслью. Нет никакого движения мысли, за исключением фактического знания, которое продолжает занимать присущее ему место». Психологически не существует никакого движения в уме или в мысли, не существует абсолютно ничего, пустота. Бом, вы имеете в виду полное отсутствие каких-либо ощущений? Видите ли движение мыслей и ощущения существуют вместе? Кришнаморть, подождите минут, что вы понимаете под ощущением? Бом, обычно люди могут говорить «хорошо», мысли совсем нет, но у них имеются различные ощущения. Кришнамурти. Конечно, у нас имеются ощущения. Бом. Имеются ощущения, а также есть внутреннее восприятие. Кришнамурти. Внутреннее восприятие чего? Бом. Это трудно описать. То, что можно легко описывать, очевидно, относится к эмоциям отрицательного свойства, таким как гнев, страх. Кришна Морти. Является ли сострадание чувством? Бом. Вероятно, нет. Кришна конечно, это не чувство. Бом. Хотя люди могут говорить, что они чувствуют сострадание, даже слово suggest внушать означает некую форму чувства. Слово compassion сострадание включает в себя слово passion страсть, которая означает чувство. Тут есть трудность. Мы могли бы, пожалуй, задать вопрос, как мы обычно опознаем чувства? Кришнамурти, давайте немного в это углубимся. Что мы понимаем под чувством? Что понимаем под ощущением? Бом. Люди обычно об этом не задумываются. Видите ли, ощущения связаны с телом? Кришнамурти, вы, стало быть, говорите о чувствах, которые с телом непосредственно не связаны? Бом. Да, или которые в былые дни могли бы быть определены как душа. Кришнамурти. Душа, конечно. Это легкое бегство, но она ничего не означает. Бом. Да. Кришнамурти. Что внутренне представляют собой чувство Удовольствие, наслаждение. Бом. Ну что же, коль скоро вы можете давать ярлыки, описание в этом случае не было бы достаточно обоснованным. Кришнамурти. А что является обоснованием? Само это состояние, которое нельзя выразить словами? Бом. Это могло бы быть невербальным состоянием, чем-то подобным чувству, которое не поддается определению. Нареен, вы говорите, что такое состояние не чувство, что оно только подобно чувству, но его невозможно определить? Бом. Да, я даже предполагаю, что оно может существовать и тогда, когда мы утверждаем, что никакой мысли не существует. Я постараюсь выразить это яснее. Кришнамурти. Да, мысль отсутствует. Бом. Что это в действительности означает? Кришнамурти. В действительности это означает, что мысль есть движение, мысль есть время. Верно? В этой пустоте времени или мысли не существует. Бом. Да, и, возможно, нет ощущения, что имеется некая внутренняя сущность. Кришнаморти. Конечно, само собой разумеется. Бытие этой сущности – всего лишь связка воспоминаний, прошлое. Бом. Но это бытие означает не только мысль, которая о нем думает, но и ощущение, что оно есть. Вы получаете своего рода внутреннее ощущение. Кришнамурти. Некое ощущение, да. Нет никакого существа, нет ничего. Если есть какое-то ощущение продолжающегося существования, бом, да, хотя его, кажется, невозможно выразить словами, оно могло бы быть состоянием без желания, как можем мы узнать, реально, истинно ли это состояние? Кришнамурти. Как раз об этом я и спрашиваю. Как можем мы узнать или осознать, что это «так»? Иными словами, вы хотите подтверждение этому? Нараян. Не подтверждение, но информации об этом состоянии. Кришнамурти, теперь подождите. Предположим, некто имеет это необыкновенное сострадание, но как может он сообщить его мне, если я живу в удовольствии и всем прочем? Он не может. Нараян. Да, но я готов выслушать его. Нараян.